Глава 15. Дальше, в сопровождении девушки, мне пришлось пройти к невысокой сцене, где музыканты уже освободили место. Местная танцовщица натянула мне на голову фривольную шляпку с гусиным пером. «Вот», — проговорила она, — «так поярче будет. У тебя красивые волосы, но правильная шляпка уже полдела. Давай, не дрейф. Помни, что я говорила о картинке». После этого она как-то быстро затерялась в толпе, а я осталась наедине с кучей мужчин, в чьих глазах голодное ожидание. Они заулюлюкали, громко приветствуя меня, а я нервно сглотнула и стала судорожно вспоминать хоть одну песню, которая в моем исполнении не распугает посетителей. Пауза затягивалась, а я все молчала, чувствуя, как потеет спина и дрожат колени. Гвалт понемногу стихал, и теперь даже посетители смотрят на меня с растерянным ожиданием, мол, когда обещанное шоу. Меня потряхивало но все же на губы натянуть улыбку смогла. Почему-то единственная песня, которую смогла вспомнить, это бессмертный во все времена хит, шоу должно продолжаться, причем в литературном переводе на русский, который однажды услышала в сети. Но в том, что смогу его исполнить, сильно сомневалась. Однако, видимо, от страха других вариантов в голову не приходило. «Вы эту песню не знаете», — дрогнувшим голосом сказала я но на моей родине она очень популярна. Со всех сторон донеслось. "Спевай, спевай не тяни!» Вытерев обеими ладонями лицо, я отозвалась. «Хорошо». Затем развернулась к музыкантам, на ходу вспоминая познание о сальфеджио, с которым сталкивалась только студенткой, когда вечерами во дворах пела под гитару. Ребята бросались умными словами, вроде «АМ», "баре" и «Арпеджио», Я даже интересовалась и запомнила целых два аккорда, но на этом мои познания в музыкальной грамоте заканчивались. Музыканты в ожидании смотрели на меня, готовые в любой момент подхватить. Я попыталась напеть первую строчку. На мой взгляд, получилось отвратно. Но тот, что держит в руках лютню, на удивление точно повторил мелодию. Я продолжила напевать своим не слишком лирическим голосом куплет. К лютне присоединилась какая-то домра. Очень маленькая скрипка, барабан и бубен с флейтой. Уже через несколько мгновений таверна наполнилась звуками известного хита в исполнении средневековых инструментов. Музыкантам мелодия, похоже, нравилась. Они довольно кивали и улыбались. Лютнист со знающим видом сообщил остальным. «Си минор». Они стали быстро входить во вкус и успели сыграть пару кругов, или, как это называется, музыкантов. Тот, что с лютней вновь кивнул мне, мол, начинай. Публичных выступлений я побаивалась, тем более перед аудиторией, которая смотрит на женщину блестящими глазами. Внутри потряхивала, да и пальцы дрожали. Чтобы как-то совладать с паникой, я набрала побольше воздуха и загласила. Сперва народ притих, видимо, я слишком ошеломила их своей самоуверенной фальшью. Напомни наказ девицы продолжала петь с уверенным видом. И народ, кажется, даже стал прислушиваться к смыслу. Некоторые... Начали кивать в такт, прихлопывать и притопывать, а я с изумлением наблюдала, как толпа, ведомая моим глазом, направляется в нужное русло. Это немного ободрило. Я стала пританцовывать, как завещала девушка. Посетителей это привело в неописуемый восторг, раздались одобрительные возгласы и свист. «Давай, детка, грянь музыку в этой дыре! Красотка, врежь! Гуляй, народ!» Они все распалялись, да и мне стало значительно легче от того, что они уже и сами собой готовы плясать. Забывшись, я стала ворачивать припев на английском, но народ этого, похоже, не заметил. Подпевают, повторяя заморский для них язык, и довольно гогочут. «А теперь все вместе!» — скомандовала я, вскидывая ладони. Show must go on! go on!» «Go on!» — Полетело со всех сторон. Похоже, песня их так зацепила, что они простили мне отсутствие глазадых вихляний и обнажения бюста, которые, как я думала, придется совершить. Один с пьяными глазами все же как-то выкрикнул. «Сэмай одежу! Потряси прелестями!» Но какой-то здоровяк отвесил ему крепкую затрещину со словами. «Умолкни, дубина! Песня-то какая! Не слышишь, что ли? Гоон! Гоон, понимаешь?» Он смахнул скупую слезу со щеки и по-мужицки обнял пьяницу. Тот попытался выбраться из медвежьей хватки, но верзила, словно не замечал его дерганий и держал, как котенка. Я продолжала петь, уже заметно превысив необходимое количество припевов. Но народ продолжал подпевать, заполняя таверну хором разномастных мужских голосов, сопровождаемых старинным ансамблем. С непривычки голосовые связки устали, я начала хрипеть, но когда замолчала... Мужчины даже не заметили, потому что я продолжала им дирижировать. Песня затягивалась все сильнее, мужики пьянели, взгляды соловели, хотя на меня уже особо внимания не обращали, подпевая друг к другу. В зале появились разносчики с подносами, видимо, знают, когда выходить, чтобы вовремя подсунуть созревшему клиенту очередную пинту или утиную ногу. Девушки все не было, даже мелькнула мысль, что она нарочно меня тут оставила, чтобы самой сбежать. Когда эта мысль стала укореняться в голове, Откуда-то снизу донеслось «Эй, пс! Опустив взгляд в небольшое углубление под сценой, обнаружила ту самую девицу. «Давай, спрыгивай сюда. Хватит развлекаться», — проговорила она. «Тоже мне развлечение», — отозвалась я, глядя на толпу мужиков, все еще распевающих «Го-он». «А одежда моя и сумка?» «Да здесь все. Давай-давай, шевелись», — поторопила она. «А то сейчас хозяин таверны высунется из-за бара и всю малину нам с тобой попортит». Я опасливо покосилась на барную стойку, где тощий ковыряется с какой-то бочкой и вроде меня не видит. Не теряя времени, мне пришлось быстро поклониться и под внезапный оглушительный рев аплодисментов сигануть в углубление. Углубление оказалось крохотной оркестровой ямой, где хранятся инструменты, пюпитры и громадных размеров белый рояль. Почему он здесь а не наверху, непонятно. «Не споткнись об это», — предупредила танцовщица. «Обо что?» — спросила я и налетела на дырявый барабан, угодив ботинками прямо в мембрану. «Об это», — сказала она. «Все никак прибраться не можем, сюда стаскивают старый ненужный хлам, инструменты, на которых никто не играет, а разобрать все руки не доходят». Знакомо, – отозвалась я, освобождая ногу из барабана. «У нас такое место называется балкон или сарай». Девушка чему-то кивнула и, вручив мне пальто с сумкой, жестом позвала за собой. «Давай за мной. Береги голову». Теперь я уже внимательнее отнеслась к ее предупреждению и вовремя вернулась от виолончели, которая почему-то висит под потолком. «А почему такая таинственность?» — поинтересовалась я, пока преодолевали оркестровую яму. Девушка ответила. «К параллельному разделу очень редко ездят. Опасно это место. Потом этого дилижанса по северной дороге тоже не любят. Возница тоже старается лишний раз не показываться. К тому же за такие извозы он неплохо зарабатывает». А это тоже светить не очень умно. Она вдруг остановилась и строго посмотрела на меня. «У тебя ведь есть чем заплатить?» Я помнила, что Варвара говорила, что в сумке есть деньги, но после того, как она побывала в руках Рэмбо, я ни в чем уверенно не была. Чувствуя, как отщук отливает тепло, я сунула пальцы в сумку и стала шарить. Опознала бутылку, клубок, карту, какую-то непонятную мелочь. Я погружала руку все глубже и глубже, хотя на вид сумка не могла столько вместить. Девушка смотрела на меня, постепенно округляя глаза. «Это как...» — выдохнула она, когда я дотянула сумку до плеча. «Да сама не знаю», — проговорила я, и пальцы, наконец, нащупали звенящий мешочек. Под изумленным взглядом танцовщицы я вытащила его и подкинула на ладони. Внутри радостно звякнула, а когда заглянула в него, сама чуть не присвистнула. Мошна оказалась полна золотых монет. Настоящих, как в пиратских фильмах, про дублоны. То ли девица обладала удивительной способностью по звуку оценивать количество монет в мешке, то ли еще какая-то магия, но, посмотрев на меня пару секунд, она проговорила. «Ишь ты, там не меньше сотни. Звенят громко». Я недоверчиво покосилась на нее и ответила. «Ммм, да, действительно громко». Она проговорила вновь. «Стало быть, ты со мной поделишься?» Мне стало еще больше не по себе, даже несмотря на то, что девушка только что помогла мне. В голове мелькнула мысль, что не стоит надеяться на повальную бескорыстность жителей Парсопольда, особенно если они обитают в таких местах, как это. «А как же слова о том, что мы, женщины, должны друг другу помогать и все такое?» Послав ей укоризненный взгляд, спросила я. На что девушка пожала плечами, мол, извините, такие обстоятельства, и проговорила. «Ну а что? Помогать-то помогать, но одним спасибо я в лавке за хлеб не расплачусь. Ты уж как-нибудь позаботься об этом, коли у тебя звенит мошна». В смысле, достойной благодарностью за все мои труды. Честно признаться, мне такое поведение хоть и не слишком понравилось, но зато совершенно понятно. Взращенная на товарно-рыночных отношениях, я куда лучше чувствовала себя, когда заключала договор посредством финансовых операций. Сколько денег в кошельке не знала, но все же, сунув в него пальцы наугад, достала небольшую жменю и, не глядя, сыпанула и в ладони танцовщицы». Монеты зазвенели под изумленным и жадно-блестящим взором девицы, но она быстро совладала с эмоциями и, убрав деньги в какой-то потайной карман на юбке, сказала, «Что же, если денежный вопрос мы выяснили, идем». «Наконец-то», — проговорила я, закатывая глаза. «Мы прошли по длинному коридору, который идет, видимо, в цокольном этаже совсем близко с подвалом, потому что в воздухе отчетливо чувствуются запахи сырости, земли и дождевых червей». Присутствует еще один запах, очень уж узнаваемый, но думать об его происхождении не хотелось, равно как и о сточных канавах, которые наверняка текут совсем рядом. «Ты не обижайся на меня», — проговорила девица на ходу, и совсем не как леди, потирая шею. Времена нынче непростые. В парсопольде повышают налоги, пошлины и всякие другие неприятности. Частников тоже удумали обложить оброком. «Я разве для того пошла в частники, чтобы этим дармоедом кошели наполнять?» «Тут и оно. Коллеги распилили город на кантоны...» «Кантоны? Это что?» «Ну, районы, что ли», — пояснила танцовщица. «В каждом кантоне своя коллегия. Руководит типа. А как руководит? А пес его знает как». «Я поинтересовалась чистой из вежливости. А в этом кантоне кто управляет?» «Коллегия верно, и трактиров», — сообщила девушка с какой-то гордостью и даже приосанилась. У нас весело, денег заработать возможности не так много, приходится брать сверхурочные, петь не щадя глотки, плясать до стоптанных пяток, но веселиться мы умеем, это да». Я хмыкнула, реальность параллельная, а проблемы ровно такие же, как и у нас. «И что, долго ты здесь работаешь?» — спросила я. Она вновь пожала плечами и ответила. «Года полтора, наверное, как перебралась из дышлого крутогора». «Это еще что?» «Деревенька к северу от просопольда, пояснила танцовщица. «Потому и знаю о дилижансе. Видела его пару раз, когда не с той стороны леса выходила. А здесь время летит незаметно. Каждый раз вжух, и полгода пролетает. Бац! Лето. Глядишь, уже зима. Только моргнешь снова лето. Понимаешь?» Я кивнула, потому что прекрасно понимала. Сама в последние месяцы в шесть работала столько, что порой терялась во времени, днях, недели, месяцах, и вообще иногда не понимала, какое сейчас время года. Коридор, наконец, кончился, и мы вышли на улицу. После плотного и густого воздуха оркестровой ямы здесь показалось очень свежо и морозно. Я спешно застегнула пальто и сунула пальцы под мышки. Девушка указала в сторону, на угол таверны. «Тебе туда», — сказала она. «Дилижанс уже стоит. Ждет». Я удивленно похлопала ресницами. «Что, прям ждет? Уже?» «Да-да», — довольно ответила девушка. «Я все организовала. Даже спрашивать не хочу, как тебе это удалось». «Вот и не спрашивай», — ответила она. «А просто пошевеливайся. А то мало ли чего, передумает. Эти возницы нынче такие истеричные, такие истеричные». На улице давно стемнело. Причудливые силуэты домов бросают тени на брусчатку, по обочинам горят фонари, освещая улицы желтоватым светом, а с неба срывается снежок, мелкий, больше похожий на муку. Я приподняла воротник и проговорила. «Спасибо тебе большое. Правда, очень помогла». «Да брось», — отмахнулась девица. «Всякое бывает. Тем более вот». Она похлопала себя по карману, куда спрятала монеты, и добавила. «Я не в накладе». «Да и, похоже, ты отличное шоу устроила в нашем сизом лосе». Я усмехнулась. «Да, наверное, мое пение запомнит надолго». «Что это за песня была?» «Культовая, в моих землях», — отозвалась я. И певец был мощный. «Был? Эх, годная, годная песня. Но сочинители всякие темы хороши, что могут оставить опосля себя не только тушку в земле. Ладно, давай. Хватит устраивать долгие прощения. Шуруй давай». Я еще раз поблагодарила девушку и быстро зашагала по улице к углу таверны. Едва завернула, как чуть не налетела на огромное колесо, которое принадлежит дилижансу. Вскрикнув, я отскочила. Дилижанс оказался большим, темным, с двумя фонарями по краям впереди и запряженным аж четырьмя лошадьми цвета дегтя, чьи гривы свисают до самой мостовой. Впереди на козлах высокая фигура в плаще и шляпе, Возница склонил голову, и лица не видно. Между пальцами зажаты вожжи. Лошади трясут гривами и роют копытами. И вообще от всей этой повозки веет чем-то тревожным и опасным. Неудивительно, что посетители таверны замолкли и явно перепугались, когда услышали о моей просьбе. И все же это тот самый возница, который может отвести меня к параллельному разделу. Поэтому, несмотря на страх и щекотание в районе поясницы, я собралась с духом и проговорила — «Извините, вы, извозчик, возница, или как там правильно, на параллельный раздел едете?» Возница молча кивнул. От этого стало еще более жутко. Садиться к нему в дилижанс вдруг показалось чем-то выпьюще неправильным, но пути назад нет. На дорогу к этому самому разделу пешком уйдет слишком много времени, а я и так его потеряла целый вагон, пока воображала себя розовым кустом в саду Урымбо. «Что ж», — сказала я, — «тогда везите» и скажите, сколько стоит проезд, а то танцовщица из таверны намекнула, что вам надо заплатить, но не сказала, сколько. Извозчик плавно покачал головой. Я не поняла. Что? Не надо платить? Он вновь покачал головой. Но танцовщица сказала... Я не договорила, потому что возница скинул ладонь, прерывая меня, и недовольно заёрзал на козлах. Мне явно придется ехать в жутком непонятном транспорте чей водитель не может внятно сказать о таксе. С другой стороны, могу сэкономить. Правда, непонятно, куда потом тратить эти золотые дублоны или дукаты, или как это правильно зовется. Вряд ли мне позволят забрать их в мой мир, чтобы балансы не нарушать, или, может, из-за какого-нибудь учета. А совершать шопинг в Парсапольде я не планировала. Снег пошел сильнее, мельтешай клубясь вокруг фонарей. Оставаться на улице стало как-то неуютно, Темные переулки пустые подворотни показались холодными и пугающими, Причем больше, чем дилижанс. Пришлось взять себя в руки и забраться в него. Салон оказался просторным, сиденья обиты мягким бархатом и приятно пружинят. На стенах небольшие светильники, вроде керосиновые, но не пахнут. Немного успокоившись, я отклонилась на спинку и выглянула в окно. В этот же момент послышался свист кнута, заржали лошади, и дилижанс с места рванул вперед.